Должен был тоже приехать во Францию, но задержался и, конечно, в отчаянии. А вы? спросила Мари, сделав заранее сочувствующее лицо. Я? Лиза передернула плечами и засмеялась. Я, дорогая моя, люблю свободу. И, обнаружив широкой улыбкой свои длинные желтые зубы, пропела фальшивым голоском.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 Постскриптум ее зовут Любовь Александровна. Н.О.